Глава 20. Кристальное сердце. В пустоши бескрайнего очарования, далеко за границей павшего Южного королевства, располагались руины древнего города под названием Херон. В этом оплоте царствовала полнейшая тишина, изредка рвущаяся порывами ледяного ветра зимы. Этот ветер приносил с собой колючий, как иглы ежа, песок, что засыпало за шиворот, и причиняла ужасные неприятности опасному путнику, неустанно идущему к своей страшной цели. В усиливающемся восточном ветре его плащ развивался подобно пугающей тени, как крылья вестника смерти рвалась плащевина в неуемных потоках воздуха, оголяя потускневший от грязи доспех из черного серебра. Лицо путника было безмятежным, однако можно было угадать печальную уверенность, ведущую его к обязательному окончанию трагической истории. Шаг за шагом он уверенно приближался к десяткам старых башен мертвыми скелетами, вздымающихся к тяжелым свинцовым небесам. Казалось, были они копьями, вонзёнными в землю по ровному кругу, а в середине площадь, размеров которой невозможно угадать. Некогда великий Херон, сейчас сохранил свой прежний облик только благодаря им. Этим самым квадратным башням метров 30 каждая. Не осталось больше ничего, что могло бы выдать величие человеческих зодчих, сотворивших такую красоту. Ветер таял, осыпаясь волнами песка и вновь ошпаривая землю морозом. Но в один момент все стихло окончательно. Путник проследовал вдоль длинной прямой стены одной из башен и взглянул на пустошь. Огромный холм возвышался впереди. Скорее гора ледяного песка, наметенного ветром, нежели очередное творение архитекторов этих чудесных земель. Стук, а следом новый. С вершины башни рухнул булыжник и потревожил тишину. За ним второй, а следом третий. И мир возопил. Схлопнулись границы покоя, тут же расширившись десятком криков. Песок зашевелился. Подобно насекомым, наружу поползли чернее ночи вурвы с серпами, острыми, как край Асоки. «Стоять!» — возопил путник и опустил руку на эфес меча. Сторожи сна каменного божества застыли. Все разом поняли слова чужеземца и почему-то не смогли наперекор приказу побежать навстречу нарушителю покоя. «Стоять!» — тише прежнего воскликнул путник. «Я пришел за горголом, а не за вами». В этот раз слова не помогли, но пламя разорвало холод, взмыло в небеса, и сорвалось небо покрывало тёмных туч, на миг обнажив прекрасное звёздное небо, исчерченное всполохами, что исторглись из чрева древнего дракона. Песок рвануло, словно саван. Землю сотрясло, лёд и хрупкие частицы башен повалили вниз, вторгаясь в плоть руин Херона. Одно крыло потом другое рванули к сжимающемуся окну в небесной серой глади. И холм или гора, тут как уже посмотреть, поднялся ввысь. И будто дождь прорвался сквозь засовы зимней ночи. Дракон восстал, из пасти полились потоки гнева. Но путник не переживал. Лишь парой быстрых перебежек укрылся в недрах башни, взметнулся вверх, скрипя ремнями сапог. Ступени тут шатались, ненадежно накоренялись. Но удерживали вес. А основание руин заполонило пламя всех цветов. Сверкали в нем сапфиры, бриллианты, рубины и топазы. Мягкий бледно-розовый свет трех сердец пульсировал в этом хаосе вместе с каждым движением великого каменного божества. И вот путник достиг вершины башни, вынул матово черный клинок, взглянул на потоки едкой жижи у подножья руин. Земля текла, струилась, исторгала водные потоки. Башни трескались, кренились и сползали вниз под тяжестью амбиций древних зодчих. А меч сверкнул в потоке пламени дракона, и началось сражение, каких быть не могло. Бой, что пропал в переплетениях истории, судеб, поражений и побед. Рагнар неспешно вышел к краю и окунулся в хаос схватки с ложным богом. Долгая дорога приводила путников к старому зданию таверны, расположившемуся в бескрайних степях на самой границе темной пустыни. Она была готова принять и согреть любого скитальца, не оглядываясь на происхождение и вес кошелька. Ее зал полнили овальные столы, ютящиеся между толстых деревянных колонн, а под потолком висели кованные лампы с толстыми белыми свечами. Косматый хозяин таверны был всегда дружелюбен, ведь нечасто в эти места наведывались гости, а уж если оказывались в тепле, то были готовы многократно отплатить за добро. В таверне обосновался суровый муж с виду лет 40. бородатый и крепкий, не богатый, но не жадный. Расплачивался он чистым серебром и требовал немного: всего лишь теплую постель и тарелку с едой, желательно не холодной и не мерзкой на вкус. Этим вечером он подтягивал янтарный эль из голенизной кружки и спокойно ел жаркое из степной кошки. Его короткий меч лежал на столе, убранный в ножны, как и положено по этикету, а переживший многое составной лук был приставлен к стене. Помимо этого путника в таверне находился еще один неразговорчивый мужчина. Все его слова можно было разграничить на «принеси» и «подай». В то же время голос его звучал картаво, и это наводило на мысль, что ему не хватает как минимум десятка зубов. Он постоянно кутался в рваную серую мантию, словно сильно мерз. «Довольно непонятное и подозрительное поведение», отмечал про себя трактирщик, но вопросов старался не задавать. В отличие от первого постояльца, этот был жаден и небрежен. Его стол уже покрывал налет засохшего пива вперемешку с хлебными крошками. Оружия при нем не было вовсе, как не было и видимых причин, по которым его могла занести нелегкая в эти всеми забытые земли. Сквозь щели в окнах задувал ветер, тряся ставни. Он грозил вырвать их и швырнуть на пол таверны. Буря разыгралась не на шутку. Как и каждую зиму, в начале декабря поднимались ветра, какие не снились северянам. Тучи песка метались по безжизненным просторам и обдирали уцелевшие кусты и деревья. Но даже для зимы нынче в этих краях было слишком холодно. Корка льда покрыла землю, поверх нее налип песок. Превращая все вокруг в ровную шершавую пустошь. Даже воздух потяжелел. С каждым днем ветер все сильнее обжигал кожу. Наступление зимы изменило быт местных жителей. Природа словно взбесилась, урожаи померзли, а скот пал от странного мора. Кроме того, постоянные набеги южных племен заставили и без того редких путников обходить эти места. Единственное, что утешало варвары не стремились к геноциду и хаосу. Миновав дикие земли, они сразу отправились на север, где впоследствии изгинули. Удивительно, но никто из них не вернулся назад. То ли грабежи затянулись, то ли возвращаться было попросту некому. А самого трактирщика волновал старый тракт, приносящий доход и далекий север, с которого уже слишком давно не было никаких известий. Престарелый хозяин взял плошку супа с печи и понес ее в зал, где расположились постояльцы. Суровый путник благодарно кивнул, а кортовый мужчина даже не взглянул на еду. Его внимание сумело привлечь входная дверь, которая распахнулась, казалось бы, от порыва ветра. Трактирщик устремился к выходу, но остановился, когда в таверну вошел высокий мужчина, чье лицо закрывала повязка, обмотанная вокруг головы несколько раз, а на плечах был старый пыльный плащ. Незнакомец быстро прошел внутрь, захлопнул за собой дверь и посмотрел под ноги видя, что с его одежды сыплется песок. Он стянул с лица заледеневшую повязку, отбросил ее в сторону и осмотрелся, встречаясь взглядом с трактирщиком. Хозяин не стал выдавать подозрений, связанных с внешним видом гостя, но, не скрывая любопытства, вгляделся в его лицо. Гостем был немолодой воин со шрамом на пол лица, пересекающим щеку и стремящимся к шее. Длинные спутанные волосы путника не спадали на плечи, Было ясно, что за ними не следили уже несколько месяцев. Запущенная бородка напоминала звериную шерсть. Мужчина снял плащ, бросил его у входа и устремился к столу, за которым сидел один из постояльцев. Все это время трактирщик смотрел на гостя с недоверием, пытаясь понять сквозь толстый слой грязи, что на нем за доспех. Мужчина опустил руку в набедренную сумку и вынул бледно-розовый кристалл размером с кулак приблизился к столу и бросил его на столешницу. «Ты все-таки справился, Рагнар, а я уже отчаялся тебя ждать. Я оставил тебя у руин Херона пять дней назад». Постоялец встал из-за стола и обнял мужчину как давнего друга, одобряющий похлопов по спине. Воин отстранился, покачал головой, при этом устало улыбаясь сквозь бороду. «Ну ты же меня дождался, Валес», — хрипло проговорил он. К сожалению, дело еще не окончено. Я разбил одно сердце из трех. Он сделал паузу. Мне пришлось отступить. Рагнар замолчал и взглянул на трактирщика, который бесцеремонно подслушивал разговор. Тот виновато улыбнулся, скрылся на кухне и вскоре вынес кружку пива. «Вижу, вы северяне», — поинтересовался он, протягивая гостю напиток. «Можете мне поведать, что происходит в тех краях?» Воин отряхнул пыль с головы, Сел за стол и сделал большой глоток из кружки. Вдохнул хмельной аромат. «Боюсь, я могу рассказать немногое. Мы покинули Северные Земли около пяти месяцев назад, сразу после ночи Кразильера. С уверенностью могу сообщить лишь одна. Варвары не прошли дальше Баклара». Трактирщик стукнул пальцем по столу. «А что случилось с Южным Королевством?» Рагнар отпил пива. «По слухам, оно набирает силы». Юный король Карик возвращает своим землям былое величие. Он нанял армию наемников и на время залег на дно где-то на северо-востоке. Что касается Радамаса, то он провозгласил себя королем-императором объединенных земель Кастела. Неделю назад мы с Валесом встретили торговца водой, который рассказал, что между Радамасом и Кариком зародилась кровная вражда. Король-император не скрывает своего желания присоединить к своим землям юг а голову каррига вывесить на воротах уроговых сводов. Воин осушил кружку до дна. «В общем, на севере все как всегда. Между усобицей и дворцовые перевороты». Валес расхохотался. «Хорошо, что мы ушли на юг в самый разгар бойни. Везучие сукины дети!» Рагнар пожал плечами и кивнул. «Быть может, мне следовало остаться при дворе Радамаса». После короткой паузы тихо сказал он. «Впрочем...» Привычная расстановка сил. Добавил чуть погодя. Шипящий, едва разборчивый крик раздался из-за дальнего стола, неприятного вида постоялец бросил кружку с пивом на пол и во весь голос выругался. «Ах ты, сволош! Все зубы мне выпил, лагнал!» Картаве прокричал он. Рагнар обернулся на крик и скривился, будто съел что-то кислое при виде беззубого мужчины, больше всего походящего на бандита. «Стервятник?» — воскликнул он. «Или как там тебя? Совой надо называть. Вижу, без зубов ты стал куда спокойнее». «Чтоб тебя, платящие собаки, сожлали, лагнал!» — возмутился сова. «Ты меня в той поганой тавелне блосил едва живого!» «Сам виноват, стервятник. Скажи спасибо, что остался жив. Хотя это поправимо», — молниеносно парировал Рагнар. Сова швырнул в него плошку, но она ударилась о стену. «Стервятник, или как там тебя? Заткнись!» — встрял в лес. «Мало того, что ломаешь посуду, так и не понять, что ты говоришь. Только воздух между зубов толкаешь». Охотник взял со стола кристалл, покрутил его в руках и положил на место. Еще раз посмотрел на сову. Тот задвинулся подальше в угол и уткнулся взглядом в стену, что-то бубня под нос. «Что это за камень, Рагнар?» Воин подкатил кристалл к себе и посмотрел на его матово-розовую поверхность. «Это, друг мой, обломок сердца». Он кинул взор на трактирщика и слегка ухмыльнулся. «Хозяин, нужен трофей? Каких в мире от силы еще две штуки наберется?» Трактирщик взял овальный кристалл, тщательно протер его рукавом, и его глаза жадно заблестели. Он тут же вскочил из-за стола и убежал в подсобку. Тем временем Рагнар наклонился поближе к Валесу, взглянул на сову и прошептал. «Нам надо двигаться дальше на юг вплоть до столицы Вуровов, золотого Бахаш. Он замолчал, замечая, что сова прислушивается к разговору. «Стервятник, а ну пошел прочь!» — гаркнул он на беднягу. Сова что-то проворчал себе под нос, но уходить явно не собирался. Напротив пересек зал и подсел к путникам. «Вам-то золотого голода не даблаться. Это нато окипать холмы, двигаясь в толь сапатного попелешья», — сообщил он. Ничего не понял подытожил Валес. В этот момент показался хозяин, тоже сел на краешек скамейки и широко улыбнулся. Он говорит, что добраться до Бахаш придется вдоль западного побережья. Чуть погодя, известные дороги пойдут огибать скальное плато, а сделать это можно с запада или далеко на востоке. Вам ближе всего идти вдоль морского берега, там много деревень и поселений, места спокойные и мирные. Сава одобрительно закивал, притопнув ногой. Та-та. «Тело говорит, хозяин!» — радостно подтвердил он. «Я знаю, маршрут, но вот что он говорит, я ни хрена не понимаю!» В очередной раз возмутился Валес. Рагнар посмотрел на сову с неприязнью, словно пытаясь прочитать его мысли. «А чего этот решил нам помогать?» Сова помялся, посвистел пустотами между зубов и сжался, словно ожидал удара. «С вами я пойти хочу! Сокловище найти! Субы вставить!» Рагнар покачал головой, потом подумал и махнул рукой. «Ничего понятно из его речи», — раздраженно отметил Валес. Воин направился к лестнице на второй этаж. «Хозяин, приготовь горячей воды и принеси бритву. Мне надо привести себя в порядок». Рагнар взглянул на Валеса. «Привыкай», — многозначительно сказал он напоследок. Воин взглянул на отражение в зеркале и увидел уставшего человека, прошедшего через множество испытаний. Шрамы на лице выглядели как памятник прошлому, от которого нельзя избавиться. Они бросались в глаза каждый раз, когда Рагнар подходил к зеркалу, напоминая, насколько он уродлив для окружающего мира. Входная дверь отворилась, в комнату вошел хозяин таверны и поставил на стол перед воином поднос с водой, рядом с которым положил длинное блестящее лезвие. Рагнар кивнул вслед хозяину, зачерпнул воды и ополоснул ею лицо, стараясь намочить бороду. Воин взял лезвие и сбрил кусок бороды, проследил, как волосы падают в таз и медленно тонут под тяжестью грязи. Рагнар часто видел, как что-то близкое к нему тонет, исчезая в пустоте. Так исчезли его родные, друзья и его ученик. Воин всегда оставался одинок, как бы он ни хотел этого исправить. Только редкие спутники становились близки, кто-то на короткий срок, а кто-то на долгое время. Сейчас в жизни Рагнара появился охотник Валес, который многое изменил в воине, делая его порою добрее и откровеннее. Но Рагнар понимал, что этот человек примкнул к нему не навсегда, и однажды все вернется на свои места. Валес тоже преследовал свои цели, которые вели туда же, куда шел и сам Рагнар. Воин сбрил бороду со второй щеки и устало вздохнул, смотря на отросшие волосы. Мышцы болели, а тело еще помнило холод песчаной пустыни. Рагнар взял прядь волос, оттянул и резанул бритвой, едва не поранив себе пальцы. Он закрыл глаза и уперся руками в стену, стараясь перебороть дрожь. Раздался стук в дверь, и Рагнар увидел на пороге Валеса с двумя кружками пива в руках. «Входи». Воин пригласил охотника внутрь и вновь взялся за бритву. «Внизу скучно», — оправдался Валес и поставил одну из кружек на тумбочку. «А спать я еще не хочу. Но, судя по твоему виду, тебе-таки надо отдохнуть». Рагнар взглянул на охотника и ухмыльнулся. Впрочем, он не хотел ссориться, несмотря на плохое настроение. Слишком долго они налаживали нормальные отношения, чтобы разрушить их в один момент. «Я устал от вечной дороги». Просто я очень давно не был дома. Неожиданно начал Рагнар. Хотя я уже начинаю сомневаться, что у меня вообще есть дом. Валес отпил из кружки и улыбнулся. По дороге в Бахаш мы заглянем в одно уютное место. Там тебе точно понравится. И наверняка ты пожелаешь туда вернуться после всего, что ждет нас впереди. Рагнар сбрил остатки бороды и, протерев лицо мокрыми руками, поёжился. «Я привык оказываться в тех местах, где меня не любят или боятся. Но не отказался бы побывать там, где меня никто не знает и никто не станет уходить прочь со словами «этот урод и убийца».» Охотник поставил кружку. «Ты сам выбрал путь воина. И, полагаю, другая дорога тебе показалась бы скучной». Рагнар отстриг еще одну прядь волос, бросил бритву в воду и поставил поднос на пол. В детстве я старался избегать драк. И, сложив все иначе, стал бы каким-нибудь бродягой. Может быть, охотником вроде тебя, а может быть и бардом. Но все пошло не так. Воин подошел к кровати и упал на нее плашмя. «Бард!» — Валес рассмеялся. «Я не понимаю, как ты терпишь меня, и уж тем более не представляю, как бы ты выносил толпы людей, собравшихся, чтобы послушать истории». «Кто знает...» Засыпая, пробурчал Рагнар. «Ногами вперед бы ты их выносил! Таково уж твое призвание!» Обронил Валес и вышел. «С утра в дорогу опять!» Он осушил кружку до дна. Придется разбивать сердца. Снова и снова!» Пробурчал воин сквозь сон. Буря за окном продолжалась, и никто не держал путь по тракту, тянущемуся через бескрайние пустынные поля, отделяющий север от далекого юга. Тракт уходил к морю, следуя то вдоль обрывистого берега, то по песчаному пляжу с высокими пальмами. Эта дорога шла через черные пески пустыни к высоким стенам золотого города, полного странных людей, поклоняющихся собственному ложному богу. Именно туда Рагнар и Валес держали свой путь уже долгие месяцы. Путь, который грозил продлиться и еще долго.